Глава 19. У злополучной квартиры их уже ждали Алекс и Дмитрий, которые минуту назад закончили менять старые деревянные двери на новые металлические, чтобы шальные пули не прикончили кого-нибудь из людей на площадке. Рядом с ними, помимо сумки с инструментами, лежала еще одна большая сумка с запасной установкой «Циклоп», на тот случай, если прежняя в процессе военных действий выйдет из строя. а сверху на этой сумке гордо возвышался маленький робот пылесос его ярко красные глаза пристальные и с явным интересом наблюдали за всем происходящим мы готовы отчитался алекс перед михаилом молодцы одобрил тот доставая наконец паникующего домового из мешка тот увидев белый свет зажмурился чихнул пару раз и крепко вцепился в ногу архангела обхватив ее всеми лапками итак повторим еще раз Обратился к присутствующим Архангел, тщетно пытаясь оторвать Пирл от своей ноги. Сэр и Пирл заходят в квартиру и направляются в ванную. Сэр изменяет настройки циклопа. Снижает мощность и запускает волны ультразвука, от которых спрут придет в бешенство. Осьминог приползет в ванную, чтобы уничтожить раздражающий его источник. А там сэр порвет его на пикульки. «Несмотря на маленькую мощность, циклоп сильно затруднит возможность спрута менять свою телесность. Поэтому робот прикончит его без особого труда. Потом заходим мы, убеждаемся, что миссия выполнена, при необходимости заменяем поврежденного циклопа на новую установку и вызываем отдел зачистки». Объяснил он. «Есть вопросы». «Вопросов не было. Приступаем», — отдал приказ Архангел. Открыв дверь квартиры, Михаил попытался запихнуть туда домового, но ни уговоры, ни угрозы на перла не действовали. Трясясь от страха, пушистый домовой наотрез отказывался заходить в опасную квартиру. С удивительной для такого маленького существа силой цепляясь за Михаила. Ника поняла, что ей придется вмешаться. «Перлюшенька, ты защитник этого города!» Торжественно обратилась она к домовому. Жизни многих людей зависит сейчас от тебя. Ты справишься, я верю в тебя!» «Ты мой маленький рыцарь!» — добавила она бальзама на душу Домового. «Возвращайся с победой!» После такой напутственной речи Домовой обреченно вздохнул, потом гордо вскинул носик и воинственно ощерился. В его маленьких черных глазках вспыхнул огонь бешеной ярости, и с намерением порвать любого на своем пути перл отцепился от Архангела и решительно потопал в ванную. «В атаку, сэр! Удачи!» Обратилась девушка к роботу, и тот быстро пополз вслед за своим подопечным. «Умеешь ты на подвиги отправлять», — почти с уважением посмотрел на нее Архангел, исцеляя синяки на своей ноге. «Стараюсь, как могу», — парировала девушка. «Только бы Пирл не пострадал», — обеспокоенно добавила она, прекрасно помня собственную встречу со Спрутом. Все будет хорошо», — успокоил её Михаил. Не заходя внутрь, они закрыли дверь в квартиру. Сейчас им оставалось только одно — ждать. «Нет, ну до чего же девка бесстыжая?» — возмущенно всплеснула руками соседка, увидев Нику в окружении Алекса, Дмитрия и Михаила. Пожилая женщина в компании своего мужа собралась прогуляться. Но увиденное на площадке накрыло ее волной праведного гнева. «Тебе что, двух мужиков мало, ты еще и третьего привела». Яростно сверкнула она очами на опешившего Дмитрия. «Саромота! И куда только твои родители смотрят!» Вначале девушка хотела проигнорировать эту гневную тираду, но последняя фраза про ее погибших родителей вывела ее из себя. Она уже собиралась более-менее цензурными словами объяснить пожилой чете, что ее личная жизнь никого, кроме нее не касается, но к ней быстро подскочил архангел, прижал к себе и закрыл рот рукой. Она хочет сказать, что сознает всю степень своей испорченности, проходит курс лечения от нимфомании и крайне сожалеет, что огорчает общественность своим поведением. Абсолютно серьезно заявил соседям Михаил. «Ведь так милая». Поинтересовался он у девушки, убрав, наконец, руку от ее лица. «Если бы подобное проделал Алекс или любой другой человек, Ника, не задумываясь, врезала бы ему локтем в солнечное сплетение». Но совершить такое с Архангелом она не рискнула и, проявив благоразумие, просто молча кивнула в ответ. Угроза кары небесной сменилась в ярко-голубых глазах Архангела одобрением. алекс же всё это время изо всех сил пытался не взорваться от смеха, а Дмитрий стоял в растерянности, не понимая, что происходит. «Ну-ну», — скептически скривило морщинистое лицо соседка, — «свежо предание». Взяв своего меланхоличного мужа под локоть, она с презрительной миной удалилась прочь. Алекс отвернулся к стене, и его плечи уже сотрясались от хохота. «Я что-то пропустил», — с недоумением поинтересовался Дмитрий. «Ничего», — решительно заявил ему старейшина. «Алекс, хватит ржать, не на конюшне», — сурово обратился он к воину света. Внезапно до них донеслись грохот, приглушенные выстрелы, боевой клич воинственного домового, рев раненого монстра и запах поджаренных морепродуктов. «По-моему, у них там все хорошо», — сделал выводы архангел. «Что происходит?» Вдруг воскликнул Дмитрий, увидев, как металлическая дверь, которую они так долго и тщательно устанавливали, внезапно превратилась в деревянную. А все соседские и вовсе исчезли. «Видимо, они повредили циклоп, и это привело к нестабильности портала», — догадался Архангел. «А для блондинок?» — попросила объяснить Вероника. «Эта дверь не наша, она из другого измерения», — просветил ее Алекс. «Те пустые проемы тоже». «Там что, другой мир?» — удивилась девушка. «Скоро мы это узнаем», — спокойно ответил Михаил.